Глава 11. Благоими намерениями. С общим истощением магии возникли также трудности со связью. Некогда привычный телепорт после мёртвой войны стал практически недоступен большинству шаров. Ему на смену пришла менее энергоёмкая, но более медленная И не такая надёжная частная крылатая почта. Курьерами служат зачарованные птицы, от голубей до орланов, в зависимости от силы и фантазии чародея. Не имеющие дара, но состоятельные граждане империи могут купить зачарованных птиц в специализированных лавках. Однако у крылатой почты, кроме дороговизны, есть ещё один существенный недостаток ненадёжность. Даже зачарованные птицы подвержены болезням, нападению хищников, влиянию погодных условий и прочее. Те же, кто желает доставить письмо или посылку с гарантияй, пользуются Имперской почтой, несколько более медленной, но чрезвычайно надёжной. Сеть почтовых станций охватывает всю империю почтовых лошадей зачаровывающих шеры имеющие имперскую лицензию также в отличие от иных видов связи имперская почта практически не имеет ограничений по объёму и весу посылки современная история учебник для муниципальных школ 25 день ласточек рильсуардис рональд шербстерхази Последствия высшей некромантии оказались ещё неприятнее, чем Руне ожидал. Он вынырнул из тяжёлого сна лишь когда часы пробили 4 пополудни. Без сил, с раскалывающейся головой, пересохшим ртом и ломотой в костях. "Какого ши с они разбудил?" прохрипел он и закашлялся. Ману не отвечал. Вместо него что-то неразборчиво проскрипел Эйты. Явно не пожелание здоровья. Хотя от его пожеланий роне было ни жарко, ни холодно, не то что от ослепительно режущего света. Окна закрой, велел он Эйты и откинулся обратно на подушке, для надёжности прикрыв глаза рукой. Ману, куда тебя икаи унесли? Ману, ответа опять не последовало. Странно. Крайне странно. И какое-то ощущение поганое, словно что-то упущено, причём безнадёжно упущено, но не вспомнить, что именно, в голове словно последняя битва мёртвой войны, всё рушится, горит, грохочет, и никому ничего непонятно, дождавшись, пока Эйты закроет ставни и спальня погрузится в блаженный полумрак, а никакого полумрака, одна фейская груша и та светит, как сотня солнечных дисков. Песьмо патрон проскрипело у мертвее. "Отдай ма", Роне даже глаза открыл, несмотря на резь. "Не могу знать". В тоне у мертвее слышалось злорадство. Рывком сев на постели и не обращая внимания на тошноту и головокружение, Роне выхватил у слуги крохотный свиток невесомой рисовой бумаги, пахнущей недаймом. "Увы". писал один из друзей в Метрополии. Как обычно, очень коротко. Запас его магии был невелик, и пересылка письма весом в 2 динга отнимала все силы. Вот если бы писал Даим, но Даим не писал опять или по-прежнему, и по-прежнему не отвечал на вызовы. Д приехал, был у И. Ходят слухи о назначении Д главой МБ. Эл срочно покинул столицу. Значилось в двух строчках бисерным почерком. Ронне выдохнул, перечитал ещё раз, выдохнул снова, прикрыл глаза. Даим жив. Император на его стороне. Люкрес может кусать локти. Это прекрасно. Однако Даим в Митрополии, но Сронне так и не связался. Почему? Он же знает, что Ронне не мог остановить Люкреса. Только не под этой проклятой присягой, он знает, что Ронес сделал всё, чтобы спасти его. Так почему? Выдохнув ещё раз, он велел Эйты подать бумагу и перо, рисовую бумагу, и снова позвал: "Ману, да где ж тебя демоны носят, дохлая ты камбала?" На этот раз ему ответило едва заметное дуновение воздуха, даже не шёпот, скорее, почти неслышная мысль. сам ворона щипаная роннени вольно улыбнулся, но тут же замер, вспомнил, вспомнил проклятие. Да что с ним такое? Уже провалы в памяти. Бумага, патрон напомнила себе ойти. На тускло-красной роже явственно читалось злорадство, хоть после смерти, но ему довелось увидеть полное бессилие роннебастерхази. Тот, кто был на полшага от категории zero, теперь не может самостоятельно бумажку взять. Рано радуешься дохляк. Пошёл вон. У мертвее утопало. Ароне взялся за вечное перо. Аккуратно мелкими буквами вывел: "Мой светлый шер". Задумался написать да ему: "Приезжай скорее, пока я не сдох". Не очень хорошая идея. Светлому шеру явно всё равно. как себя чувствует тёмный шэр. Ему вообще плевать, жифронае или давно уже в траве. Возможно, второй вариант для него даже предпочтительнее. Писать: "Прости меня, я всё осознал, раскаился и больше не буду", тем более идиотизм. Всё это Ронне уже сказал вслух, даже делом подтвердил. Не помогло. Остаётся только изворачиваться, как всегда. словно насмешливые боги опять напоминают тот, кто родился тёмным и никогда не станет светлым мне стоит даже пытаться твой путь интриги ложь и снова интриги но ну нет никакой лжи хватит только правда пусть даже и не вся всегда им получит с глазу на глаз короткой записки для неё не хватит ты очень нужен шуа леди её брат в опасности Боюсь, моей помощи она не примет. Крайний срок третий день журавля. Вот так. Чистая правда. И никаких умираю в разлуке с тобой не будет. Он тёмный шер, а не экзальтированная девица. Ещё бы ему, тёмному шеру, второй дери ио категории как-то это письмо отправить. Рона замер, ожидая уже привычной шпильки от ману. Что-то вроде имперской почтой не пробовал, разумеется, не дождался. Шисов призрак почти развоплатился, спася его, тупицу и дубину. А вопрос, как отправить письмо, остался открытым. Впрочем, проблема же не в силе, а в контроле. Может быть, на этот раз и получится. Эй ты, принеси мне голубя, целого, живого или мёртвого, без разницы, сейчас же. У мертвые молча утопало. Приказ был точен и не подразумевал ни промедления, ни двоякого толкования. Вот уж точно. С таким слогом и быстро выучишься, идеально чётким формулировкам. Иначе он извратит смысл, строго придерживаясь буквы. Проклятый Зурк. Аронов встал, держась за спину, обругал всех предков медленного Эйты до седьмого колена, накинул халат, сил на большее не было. Да Шаркл до зеркала активировал касанием ещё одну грушу и осёкся, не закончив очередное ругательство. Из тёмной глубины сверкал запавшими глазами морщинистый седой старик. Зеленоватая кожа, серые губы и красные отблески в глазах завершали образ упыря. Ему стоило большого труда не отшатнуться, как это Что? Он уже превратился в лича и сам того не заметил? Но нет, не может быть. Он жив. Он всё ещё жив. Его сердце бьётся. Его проклятое артефактное сердце. Значит, случилось какое-то ещё непредвиденное дерьмо. В несколько мгновений Рона рассматривал отражение и прощупывал свою ауру. Наконец нашёл тонкий чёрный жгут. отвившее сердце и прорастающее в артерии посмертное проклятие шерабенаски. Какая удача, однако, что сердце у него артефактное. Живое бы это дрянь уже убило, но как он умудрился проморгать проклятие? Он-то всю жизнь проживший среди тёмных шеров, у которых проклятие вместо здравствуйте, до свидания и приятного аппетита. Эй ты, подай, начал было Роне но вспомнил, что отправил слугу за птицей, не предусмотрительно, крайне тёф. В протянутую руку лёг привычный шприц. В зеркале отразился гоблинский шаман в полной красе: зелёный, морщинистый, с крючковатым носом и вывернутыми губами, весь в каких-то немыслимых лохмотьях, перьях, веточках, бусинах и прочей дряни. Только глаза у него светились синим как положено у мертвею. Впрочем, роне понятия не имел, светятся ли глаза у живых гоблинских шаманов, и если да, то каким цветом. Когда он ловил того, который стал тюфом, было недорассматривание глаз. уж слишком вредная и опасная была тварь. Одному хиссу известно, каким образом гоблинский шаман оказался в той придорожной таверне, ведь обычно эти твари очень хорошо прячутся. Тёф хороший, тёф служит хозяину, хозяин хороший, проскрежетал гоблин. Дай кусочек. Ронен даже на всякий случай обернулся, но увидел лишь привычный скелет, а не живого шамана. Выдохнул, пообещал. Дам вылезть остатки. Иван взил шприц в вену. Предпоследний шприц. Запасов проклятого зелья не осталось, живых рабов тоже. Какая всё же морока с этой кровью. Чуть отвлечёшься и сам не заметишь, как сдохнешь окончательно. Эй, ты вернулся через 3 четверти часа с живым сизым голубом. Как, эй, ты его ловил? Ароне не волновала. И что при этом зрелище кто подумает тоже. Куда больше его заботило, чтобы голубь долетел до адресата и доставил письмо. У письма По сравнению с зеркальной связью есть один плюс. Его невозможно демонстративно не принять. Отправитель не увидит, а удержаться и не прочитать да им тоже не сможет. Любопытство родилось раньше него. По счастью, заколдовать голубя получилось. Привести себя в порядок тоже, вытащить посмертное проклятие, заточить его в колбу. навесить на себя полный набор иллюзий, пока без помощи артефактов. Впрочем, заколдованную серьгу роне тоже надел на всякий случай. Не хватало только в самый неподходящий момент показаться кому не надо в истинном виде. Учитывая, что все моменты неподходящие, а не надо никому, ну, всё понятно. Путь тёмного шера и есть путь тёмного шера, даже если ему Очень надо быть хорошим, но не во всём. Иногда ты либо хороший, либо живой. Странное дело. Ронэ всё же предпочтал быть живым. Манну бы одобрил. Он тоже предпочёл быть, хоть и не совсем живым, но здесь, а не в Ургаша. Именно поэтому Ронэ снова позвал Эйты. У беда явился, ждёт у северных ворот, доложил мертвяк, хмыкнув вместо ответа. Рональд нацепил ещё один амулет личину поверх неё пелену невидимости и отправился к чёрному ходу, тому, что подальше от кухни и поближе к темницам. Не то чтобы он использовал облик Герашана для встречи с убедой извраждённой пакостности ни в коем случае, но то, что простят светлому Шеру и капитану МБ, никогда не простят тёмному Шеру. Так что капитан Герашан может Хоть на глазах у всего суарда резать висельников на кусочки, никто слово не скажет. В случае Жероне, ну, тут всё понятно. Зло, как оно есть, и точка. А что приговорённым примерно всё равно, умрут они на виселице быстро и позорно на рудниках медленно и мучительно или на алтаре хисса быстро, безболезненно и даже с пользой в плане искупления собственных грехов. Людям плевать. Всё равно. Тёмный шэр суть зло. К тому моменту, как Ронне вышел на задний двор, костелян гнилого мешка уже выгнал из закрытой кареты шестерых висельников, скованных попарно, и ожидал у дверей. Теремные охранники привычно и равнодушно держались поодаль, между рабами и дорогой к бегству. Но перепуганные, избитые рабы не выказывали желания бежать. какие-то слишком перепуганные и слишком избитые. Гнилой мешок хоть тюрма, а приличное заведение обычно. Ваша светлость, поклонился убеда, как вы и велели, всё, что есть. Почему в таком виде? Хмуро поинтересовался Роне. Простите, ваша светлость, снова поклонился убеда. Вы не оставляли распоряжения их лечить. Доложите по форме. оборвал его руны, начиная злиться, лечить его бы самого, кто вылечил. Ни одного толкового целителя на всю Валанту. Только и могут, что врачевать простуду и несварение желудка. И клиника, которую построила Шуалейда, и в которой она сама лечит особенно тяжёлых пациентов, ничего не меняет. Не идти же к ней на приём вместе с сирами и убогими в самом-то деле. Так точно, капитан Герашан. от чеканя Лубеда безуспешно изображая солдатскую выправку. Вчера в 2 часа пополудни в камере смертников имело место быть драка. Никто не погиб. Зачинщика драки её высочество забрала лично вместе с ещё одним смертником. Остальные здесь. Ароне сам не очень понял, что его насторожило в словах Костеляна. Подумаешь, драка в камере смертников. Дело вполне обычное. что Шуалейда взяла себе пару рабов тоже, как бы она ни врала себе, что с её магией всё в порядке. От правды никуда не деться. В отсутствие достойного партнёра ей тоже приходится поддерживать баланс не самыми гуманными способами. Возможно, его насторожило что-то в эмоциональном фоне, подозрительный запах страха и тайны. Ну-ка, ну-ка. Подробности бее у беда. Кто зачинщик? Почему её высочеству доставили именно его? Страх Костеляна усилился. Обычный грабитель или убийца, ваша светлость, молодой, сильный, приговорённый к смертной казни через повешение, всё как обычно. Когда поступил к вам? Откуда? Параллельно с приказом Ронев взломал слабенькую ментальную защиту Убеды. Вчера и поступил рядовым образом из муниципального суда нашего столичного Костелян говорил чистую правду, самый обычный смертник, ничего выдающегося. Но почему тогда Костелян боится, совершенно непонятно, и причины страха в его разуме не видно. М-да, загадка. Кто-нибудь кроме смертников пострадал? Продолжил опрос Ронэ. Зачинщик пытался напасть на охрану, как вёл себя по дороге, второй раб, купленный её высочеством. Кто и откуда? Никак нет, не пострадал, не нападал, вёл себя спокойно. Второй из Кардалоны поступил 5 дней назад. Отравители Шулер приговорён к смерти через повешение. И опять ничего необычного. Смертников почти всегда привозят в Суарт, на месте казнят лишь тех, кто не годится для рудников, прочих же, а их большинство, сортируют прямо в гнилом мешке и партиями отправляют на каторгу. либо продают на нужды благородных шеров ещё раз оглядев помятых смертников и кивнув ронне велел документы у беда подал папку с приговорами и обязательствами привести приговор в исполнение в кратчайшие сроки дождавшись пока капитан герашан проставит на каждом обязательстве печать королевской канцелярии он с поклоном принял кошелёк с традиционной скромной платой Он с большим удовольствием бы снова привёл рабов лично её высочеству и получил раза в 3 больше, но капитан брал рабов не реже двух раз в месяц, а колдунья лишь изредка. О странностях подобной системы у беды не задумывался. Не за то ему платят. Поморщившись от обилия глупых и пустых мыслей постеляна, ронев взмахом руки, отпустил его. Окупленных смертников велел ей ты доставить в подвал. уже в лаборатории он внимательнее осмотрел приобретения: грязные, избитые, трясущиеся от страха мерзость. Особенно мерзко выглядел один, с рукой замотанной окровавленной тряпкой. Именно его Ронер распорядился уложить на алтарь, а остальных запереть в кладовке с чарами стазиса, чтобы не испортились. Этот этап приготовления демонского зелья Ронна ненавидел за негигиеничность. Живые преступники, а затем их трупы в его идеально чистой лаборатории отвратительно. Тем более сейчас, когда приходится доверять уборку Эйты, чтобы случайным всбрызгом силы не уничтожить ценное оборудование и редкие ингредиенты. И как только живут бездарные, всё приходится делать руками. Это же кошмар какой-то. Немудрено, что они сначала заводят себе десятки слуг, а потом ругаются на их тупость и криворукость. Нет уж. Если вдруг ему суждено потерять дар совсем, то лучше сразу в ургаш, чем вот так. "Ну, рассказывай про драку", велел Ронне трясущемуся от ужаса смертнику. с самого начала. А вот дверь в камеру открывается, входит мальчишка, что ты видишь и слышишь. Висельник послушно вспомнил всё: разговоры охраны, худого белобрысова юношу, почти удавшееся развлечение и внезапное нападение, явление у беды в последний момент, копаясь в гнили и мерзости, по недоразумению называющихся разумом этого червяка. Ронэ морщился и поминал Екаев, что бы обычный грабитель со связанными руками чуть не раскидал шестерых отпетых бандитов, даже смешно. Опять же, у беда явно сразу планировала отдать его Шуаледе, называл товаром. С одной стороны, это логично. Принцессе он продавал самых молодых и здоровых, с другой Всё равно подозрительно. А с третьей какая ирония, на самом-то деле разница. Кого Швалейда перепугало до полусмерти, потёрло память до состояния пятилетнего ребёнка и отпустило с миром. Если ей не на роком попался профессиональный наёмник, даже если убийца из гильдии, это уже не имеет значения. Швалейды живай здорово. Мальчишка чистит навоз в конюшнях и радуется новой честной жизни. Всё идёт своим чередом. Впрочем, Ристану в любом случае надо спросить. У неё могло хватить ума нанять гильдию для устранения Шуалейды. Ничему-то её жизнь не учит. Наверняка считает, что первое покушение на Каэтано не удалось по чистой случайности, а уж второе-то на Шуалейду непременно увенчается сокрушительным успехом. А тёмный брат Так, деревенский дурачок, ничего не видит, не знает и уж тем более не вмешивается. Ох, Ристана, Ристана. А ведь иногда кажется такой умный, закончив с висельником, света в его крови было с Кошкины слёзы. Роне тут же сунул руки под кран с ледяной водой. Желание вымыться было непреодолимым, хотя голыми руками он к висельнику и не прикасался. Тьфу, всё, что осталось твоё. Бросил он хищно скалящийся из-под стола гоблина нежити. Цюф обрадованно застрекотал, подпрыгнул, и тут эфир взорвался. Башня рассвета дрогнула, система глушения связи вспыхнула и с громким шипением погасла. Ронне еле осознавал происходящее, ничего не видя от боли, его самовар валяли на клочки, корёжили и ломали сошедшие с ума потоки. Все его силы уходили только на то, чтобы сохранить в этом кошмаре сознание и собственную суть. Всё закончилось так же внезапно, как началось. Стены башни Рассвета перестали оплывать, реальность закручиваться узлами, а сам Ронне смог вздохнуть и подумать, кажется, жив. Второй мыслью было: "Шуалейда жива ли она? Что она творила? Это ненормальная девчонка". Хозяин, хозяин хороший, еле пробивался сквозь мельтешение радужных пятен и гул встревоженный стрёкот тюфа. Хозяин, не умирать, эй ты, выдавил хрип роне и сморщился. Ощущение было словно рильсуардис рухнул примеком на него, а потом его вытащили из-под обломков, небрежно слепили в нечто человекоподобное и ещё более небрежно оживили. Да помоги же мне сесть, дрянь краснорожая. Дохлый зурк неохотно его поддержал, и ещё более неохотно подал воды. На удивление, лаборатория не пострадала. В смысле, в физическом плане всё было в полном порядке, а вот в эфирном, если барон мог смеяться, сейчас ржал бы как конь. Эфирная буря снесла всё. То есть вообще всё, и защитную систему И связь с разбросанными по всему дворцу точками слежения, и его гордость и тему следующей диссертации, глушилку дальней связи. Шис. А как же, как же самое драгоценное сокровище, Ронне сам не понял, как сумел вскочить и броситься к зачарованному сейфу, где в трёх слоях стазиса хранилось сердце светлого шера. распохнул дверцу, магические запоры снесло бурей, а обычными замками он и принципиально не пользовался, и схватил колбу обеими руками, прислушался и выдохнул. Ворованная, собранная из еле сросшихся лоскутов сердце дрогнуло, живое. Слава двуединым живое. Что будет, если данное богами сердце дайма умрёт, Рона не знал. и проверять экспериментально не желал. В этом вопросе его исследовательский энтузиазм вчистую проигрывал банальному страху. Бережно поставив колбу на место рядом с тремя живыми солнечными ромашками, памятью о самом первом визите в Таоссу, Роне снова осмотрел лабораторию. Стазис требовалось немедленно восстановить, причём внутренний защитный слой следовало напитывать светом, а не тьмой. Где же только его взять, свет. Не губить же, подаренные даймом ромашки. Хисов камень полон. Вокруг него разноцветным облаком пульсирует концентрированная энергия. Линза выбросила столько, что хватило бы снести полгорода. Такого количества не смог поглотить даже алтарь, но и отпускать добычу он не умел. Но вот досада. Вся эта энергия была исключительно тёмной. К удивлению Роне, первый же энергокристалл, вынутый из шкафа, оказался полон именно светом. Да что там, все накопители сияли полным зарядом, причём больше половины светлым. Шуалейда Роне отполнаты чувств зажмурился и покачал головой. Вот бы у тебя было столько ума, сколько силы, моя гроза. Что же ты натворила, а? Но этот вопрос пришлось отложить на потом. Сначала восстановить стазис, заново запереть сейф, наложить защиту, подсоединить её к алтарю на случай повторения бури. Где-то через час усталый, но довольный Роне отошёл от мерцающего лучшей в мире защитой сейфа с сокровищами и устало сел в кресло. Ещё раз оглядел голые стены и позвал: "Тёф, Из стены высунулась довольная морда гоблинной нежити. Костяные челюсти подрагивали, синие огни в пустых глазницах мигали и меняли тон. Добрый хозяин, тёф будет служить. Почини это всё, махнул Рон на оплавленное зеркало и дыры в стенах там, где проходили нити системы глушения и перенаправления связи. Гоблин радостно заскрипел и заверещал, выпрыгнул из стены и принялся скакать по комнате, дёргаясь, словно сломанная механическая игрушка. От алтаря к нему тянулась тёмная пряжа, обнимала скелет вместо плоти. На концах пальцев свивалась в чёрные, алые и фиолетовые нити, словно иглы в руках безумного портного. Тьма мелькала повсюду, что по окамень и эфирные структуры. Мне плохо, весьма не плохо, раздался знакомый и почти родной голос. Научишь? Ронне невольно улыбнулся. Ману вернулся с кумбрие одноглазая. Конечно, отозвался он. Сразу, как только изловишь гоблинского шамана, Тюфана опыты не отдам. Нельзя Тюфана опыты, Тюф, хорошо служит. тут же завер échала нежить. Мануза смеялся и возник во втором кресле напротив Роне. Не такой плотный, как некоторое время назад, но вполне, вполне. Рад твоему возвращению, дохлая ты камбала. Я тоже, усмехнулся Ману. Привет тебе из Ургаша. Извини, сувениров не захватил. Из Ургаша, напрякся Роне. Ну да, Ману пожал плечами. Трудновато 5 веков быть не совсем живой книгой. Пока я большую часть времени спал, было терпимо, а сейчас связь истончается. Короче говоря, если бы девочка не устроила вот это. Погоди, ты что? Мог не вернуться? Рон ощутил совершенно нерациональный страх. Такая вероятность существовала. А, нет смысла об этом говорить, Ястреб. было бы подходящее тело, а так сумрачная девочка очень вовремя устроила бесплатную раздачу слонов. Слонов это опять из сказок. Ага. Что-то вроде того. Так что это было? Ястреб. Откуда я знаю? Может, её муха укусила. Какая именно муха, следовало немедленно выяснить. Увы, не сходя с места не вышла. Ближайшая к башне Ока Рахмана не откликалась, видимо, сгорела, а внимание, направленное на башню заката, наткнулось на активный барьер. Проще говоря, роне словно молнией шарахнуло. Вспышку головной боли, тошноту и выкручивающую ломоту в суставах он проигнорировал. Жив и ладно, прочее успеется. Плохо было то, что синий лиловый монолит не собирался никого впускать внутрь. даже пару герошанов, светлые, похоже, прибежавшие к девчонке, сразу, как только началась цихрдас эфиром, ошарашенно стояли под дверью и переговаривались о чём, Ронни не смог разобрать. То ли их щитов буря не затронула, то ли успели восстановить. Скорее первое, судя по тому, что рельсуардис всё же остался цел, алтарь хисса хорошо исполнил роль граматвода. Не думаю, что она жаждет поделиться подробностями, покачал головой Ронне. Но выяснить всё равно надо. Проклятье, если с ней что-то случится, да и мне не простит. А сам-то себе простишь, хмыкнул Ману и принюхался к свежесотворённой чашке какого-то вонючего чая. Не суть, отмахнулся Ронне. В любом случае надо пойти и разведать. За него закончил Ману. А почему бы тебе не пойти и не разведать? Ты же дух, внезапно осенила Роне. Но фокус не удался, потому что я совершенно не уверен в том, что смогу вернуться из линзы. Меня и так слишком часто заносит в какие-то странные места. Послушай доброго совета, ястреб, прекращай боловаться с некромантией. Быть мне жить её тебе не понравится. Роны только пожал плечами. Ну да, не понравится. Но кто бы его спрашивал? Он, между прочим, совершенно не планировал всего этого. Он хотел лишь свободы и безопасности. Ну, ещё, может, скромной должности в олистелина мира когда-то давно, когда ему было лет 15. Слишком скромное желание для ястреба, которого я знаю. Ухмыльнулся Ману. Я отпил наконец свой вонючий чай. И заумительный букет. Рона тоже ухмыльнулся. Мог ли он предполагать в 15 лет, что когда ему до властелина мира останется всего один шаг, до сумасшествия останется ещё меньше. Наверняка именно так с ума и сходят. Сначала дома заводятся гоблины, потом начинаются дружеские разговоры с трактатами по некромантии. А потом глядишь, и сам тёмный брат заглянет выпить бокал ардо и обсудить погоду в Ургаше. Впрочем, чего ждать-то? Ману одноглазый уже распивает с ним какую-то дрянь, исключительно по ошибке называемую чаем. Ты никогда не умел ценить настоящий цуаньский чай. Укоризненно покачал головой Ману. Никакой в тебе утончённости. Да, определённо. Саумарон уже сошёл. А раз так, что ему терять? Ладно, уговорил. Пойду и разведаю. Заодно хоть поговорим, без взаимных обвинений. Шиз знает в чём. Знаешь, Мано, мне безумно её не хватает, почти как Дайма. Знаю я, стрип, знаю.